497. Там, где двое или трое собрались во имя моё, там я посреди их. Старая формула остаётся жизненной и поныне. Только понимающих её и прилагающих её осталось так мало. Если дела творимы его имя моё коллективно, творятся объединёнными аурами, учитель помощь свою в луче своём посылает. Объединение сознания вокруг учителя даёт особую мощь объединённых энергий.